Уважаемые товарищи, вы слушаете радиоспектакль Счастливчик Джелли по мотивам романа Марти Ларни Четвёртый позвонок. Предлагаем вашему вниманию вторую часть спектакля.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 Свою птицу счастья наяву. И тогда в долгожданный часть я позову. Слушай, Слушай ты, голос поющий, властно влекущий, в райские кучи. С дальнего ты, берега, ты, берега ты, это Богом нам данный, ты, берег желанный ты, это Аминь. Сейчас, сейчас, иду. Добрый день. Вы? Вот так встреча. По спирску жильцов здесь проживает Джоанн Лоуфорд. Бобо! Я целый месяц искал вас. Но в этом городе так много подвалов. Вы не представляете, Джерри, с какой яростью полиция вдруг взялась за нас честных городях. Пришлось... Срочно искать работу. И вот, если совсем коротко, я нуждаюсь в поддержке жильцов этого квартала. Мне необходимо заручиться их голосами. А вы что, баллотируетесь в Конгресс или Сенат? А нет, Джерри, пока нет. А на какую же должность вы претендуете? В этом районе открылась вакансия дворника школы. И выборы состоятся послезавтра. Поразительно. Да. а Я являюсь кандидатом от Демократической партии. И если жильцы проголосуют за меня, клятвенно обещаю, что буду поддерживать стерильную чистоту и не давать школьникам курить в коридорах. А у вас есть конкуренты? Да, так, один мальчишка, ему 52 года. Режиссер одного из прогоревших бродвейских театров. Ну, говоря объективно, его шансы более высоки. Так как здесь живут преимущественно республиканцы. Ну, не падайте духом, Бобо! Да нет, ну что? Выпьете виски? О, охотно. Но мы здесь одни? Абсолютно. Черт. Что? Что? Этот тип вылокал все до последней капли. От ком вы, Джерри? От некоем... Чарли Лоуфорде. <къем> да. Вот кем должна заниматься полиция. Но, похоже, Бобо, похоже, она с ним заодно. <къем> Съедите сэндвич, а? С сыром. Я откажусь. Да. Чарли Лоуфорд. Гроза квартала. Его именем пугают маленьких детей. Поговаривают, что он занимается довольно страшным бизнесом. Вот как? А что же это такое? Ну, не знаю, насколько можно верить домашним хозяйкам. Джерри, слушай, мы действительно в этой квартире один? Ну, разумеется, профессор. Будто его сестра служит приманкой. Приманкой? Для кого? Ну, бог мы, джеря. Ну, может быть, у с вами нечем больше говорить, как об этом грязном типе. Расскажи лучше о себе. Ну, где вы? Ну, что вы? Нет, нет, нет, профессор. Что? Мне это чрезвычайно интересно. А? И важно с психологической точки зрения. А сидим еще по сандвичу. Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Рассказывают, что мужья хозяйки в этом доме вскоре после свадьбы погибают при самых странных обстоятельствах, успевая до своей кончины застраховаться на изрядную сумму. Вот и все. Что? Что? Что? Что с вами? Эй, Джерри, воды! Где у них вода? Джерри, выпейте воды! Спасибо. Спасибо, вам Вы оказали мне огромную услугу, рассказав все это. Я не предполагал, что вы так впечатлительно Да, это действительно славная новость. Но теперь вам предстоит узнать продолжение. Да. О, я муж Джоан Лоуфорд. о о, -о! бу